И перестал бы видеть Фастин, чтобы оказаться вместе с ней в том видении, которое не подвластно никому. Того же, кто, основываясь на моем сообщении, изобретет машину, способную воссоединять распавшееся обличье, я умоляю об одном: пусть он отыщет фастин и меня. и пусть поможет мне вступить в райские чертоги ее сознания. Поистине, это будет акт милосердия. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОЗ». Май 2001 года звукорежиссер Алла Тополева читала Людмила Ларионова.